Глава тридцать третья Когда Верена в последний раз скакала верхом, она была юной и гибкой и ехала на смирной мужниной кобылке благородных кровей. А теперь у нее ныли бедра, а это всклокоченное и неказистое деревенское создание можно было назвать лошадью только из жалости. Оно больше напоминало осла, упрямого и унылого. Сойдя со шквала злобы на берег, Верена чуть не загнала несчастную лошаденку насмерть, пришпоривая к Тарнбруку. К счастью, хотя бы день был солнечный, но, скорее всего, в ближайшее время больше ничего хорошего не предвидится. Она забралась на возвышенность над укрепленным городом, всего с половиной своей команды, идущей пешком следом, но пылко-преданной половиной, которая отказалась выполнять приказ бежать на юг и сесть на корабли, идущие домой, в безопасность. А кроме того, у нее начиналась лихорадка. Из культи сочился желтый гной, а боль была сильнее, чем при родах. Отсутствующие пальцы горели и ныли, хотя и покоились на дне моря в брюхе кракена. Она стоически терпела боль, полагаясь на силу воли и щедрые порции спиртного. Сначала они почуяли запах, всепоглощающую вонь гниющего мяса. Моряки резко остановились на вершине холма, в немой оторопе, глядя на армию мертвецов, встающих к северу от города. Их были сотни, с поблескивающими костями, пустыми глазницами и разлагающейся плотью. Над ними кружилась грозовая туча воронов-стервятников. «Проклятые некроманты!» — пробурчала Верена. Ирусен плотнее обвела ее шею и зашипела в сторону армии живых мертвецов. Верена проверила шипастый хлыстый нож за поясом и пришпорила пятками свою клячу, посылая ее вперед. Люди высыпали за стены, копали ямы и устанавливали деревянные колья во рве, пытаясь напоследок усилить городскую оборону. Распахнулись ворота и появилась сама черная Герран, чтобы поприветствовать королеву пиратов, на каждом ее пальце блестели вычурные кольца. Верене помогли слезть с лошади, и овелданская королева качнулась на подгибающихся ногах. Она бы ударила черную герран, если бы могла. Ее остановил лишь страх потерять оставшуюся руку. Когти с линкса глубоко впились в плечо, до крови. Маленький зверек дрожал так сильно, будто смотрит на самого принца сокола. Черная герран была осунувшейся и бледной, а кожа похожа на бумагу с желтушным оттенком — Она дрожала, но не от слабости, а от едва сдерживаемой энергии. Она посмотрела на культю верены и лишь поджала губы с кислой миной. И тут земля под ногами дрогнула. Верена покачнулась на саднищих ногах. Где-то в городе треснула и обрушилось старое здание. Ей не хотелось иметь ничего общего с магией, от которой земля движется, как вода. «Я получила твое сообщение», — сказала черная Геррант. — Отправь свою команду укреплять оборону на юге и идем со мной. Нам многое нужно обсудить. Верена пошла следом за ней, в красочных подробностях воображая, как вонзает нож в эту сутулую спину. Когда они проходили мимо кузницы, у наковальни стоял покрытый копотью и потом мужчина с руками, похожими на стволы деревьев, и отбивал пылающие стальные полосы. Когда золотистые искры потухли в грязи у ног Верены, она вздрогнула, вспомнив священный огонь. Ей надоело держать язык за зубами и вариться в собственном гневе, и теперь ей было плевать, кто это услышит. «Так значит, принц Сокол — это ненавистный брат Мейвен, да? Было бы неплохо это знать заранее». Черная Герра наступилась и чуть не упала, но восстановила равновесие с помощью своей трости. Верена потерла обрубок руки и сплюнула желтый комок мокроты на сапоги черный герран. Зазвенел молоток, их обеих осыпали искры. Черная герран повернулась и вздохнула. Судя по всем сообщениям, он вел армию на север. Я никак не могла знать, что он решит вести горстку кораблей на юг. Верена разразилась гневной тирадой. — Горстку? Да их больше сотни! И с ним как минимум дюжина инквизиторов! повелительницу демонов подняла брови. — Так много? Сохранить в тайне строительство такого флота непросто, но это лишь означает, что утонет больше солдат. Судя по твоему появлению здесь, у тебя ничего не вышло. Она подняла руку, чтобы утихомирить разъяренную Верену. — Это не критика. Мой маленький демон сообщил, каким могущественным стал принц Сокол. Сомневаюсь, что его может остановить простой смертный. — Или бессмертный! — рявкнула Верена. Я уничтожила набившихся в трюм выродков, но многие выжили, и скоро будут у твоих стен. Черная Герран опять вздернула брови, но о подробностях расспрашивать не стала. Нет времени для пустой болтовни. Ваша встреча может оказаться полезной, если мы сможем лучше разузнать о его возможностях. Пойдем обсудим твою месть в деталях. Но если можешь, помолчи о том, что Амадден — это принц Сокол. Прошу тебя. Верена посмотрела на нее с прищуром. «Тогда ты моя должница!» Черная Герран кивнула, признавая свой долг, и поспешила отвести ее в храм, где уже дожидались остальные. Под пристальным взглядом каменных богов заседал военный совет, в который входили Лоремер Фелле, Эстеван, Джерак Хайден, Амок Хаддак, Тиарнах и Мейвен. Черная Герран махнула рукой в угол, где сидели гости. Жители Тарнбрука сбились в беспокойную группку. «Дим и Хили, вы не станете говорить, пока вас не спросят. Вы здесь только для того, чтобы выполнять мои приказы». Они встревоженно косились на огромную тушу амог ходак которая недавно размозжила череп другому городскому старейшине. Потом взгляд Верены упал на двух вспотевших, трясущихся ополченцев в заляпанных грязью кольчугах и потрепанных кожаных доспехах. «Рыжая Пенни, верно?» — девушка кивнула. «Значит так, Рыжая Пенни и Николас Тайлер, вы здесь представляете городское ополчение. Говорите на чистоту или лишитесь языков. Вам ясно?» Обе головы в унисон кивнули. эстеван сказала повелительница демонов, — «как ты оцениваешь наши запасы и приготовление к обороне?» Старик пригладил аккуратную бородку. «У нас мало лекарств и настоящих лекарей». Но хватает бинтов, игл и нитей. У нас в достатке стрелы и копий, но мало хороших кольчуг и щитов. Том-кузнец начал ковать стальные обручи, чтобы усилить грубые щиты и деревянные доспехи. Это всего лишь обычные доски из сырой древесины, скрепленные вместе, но кое-какие удары отражают. Почти закончено укрепление частокола на юге, и я отозвал людей из северной части, чтобы копали там рвы. Теарнах фыркнул. — Ага, а толку-то? На севере имперские солдаты брали каменные стены и крепости, даже не вспотев. Твоя маленькая деревянная стеночка их лишь слегка замедлит. — Нам нужно только выиграть время, — сказала черная геран Рыжая Пенни, Николас, в каком состоянии ополчения? Они переглянулись. Тишина становилась все более напряженной, и Пенни нервно сглотнула, посмотрела на Тиарнаха, чтобы набраться храбрости, и заговорила. «Тренировки были адскими, но мы будем хорошо сражаться и убьем как можно больше имперского отребья. Нам больше некуда идти, ведь на юге только демоны и работорговцы». Черная Геррана добрительно кивнула. «Рада видеть, что у части горожан есть голова на плечах и крепкий хребет». Николас промямлил что-то в усы и тут же заговорил, поняв, что это заметили. «Вот только нас мало. У них и оружие лучше, и доспехи, и опыт». Это армия — умелых убийц, а мы — простой деревенский народ. Как мы можем надеяться на победу?» Черная Герран поежилась и стерла испарину со лба платком. «Нам не нужно убивать всю армию, только посвященных рыцарей и военачальников. Об этом позаботимся мы, а ополчение уведет от нас остальной сброд». Амок хлопнула кулаком по столу, так что дерево треснуло. «Я убью принца Сокола!» «Трусливые люди обделаются! Я беру сотню голов, сложу в кучу для вундак и рогаша!» Верена откашлялась. Хм -хм. «Желаю тебе успеха! После своей стычки с ним на море я уже не горю желанием повторить. Инквизиторы тоже не сахар, но он...» Она взглянула на Мэйвен, которая нахмурилась. «Он — нечто совершенно другое!» Я бы предпочла сражаться с десятком инквизиторов разом, чем столкнуться с самим принцем-соколом во плоти». Мэйвен пожала плечами. «Он смертный, как и все остальные». Верена поморщилась. Похоже, Мэйвен не знала, что речь идет о ее брате. Взгляд черный Герран молил королеву пиратов держать язык за зубами. Верена подмигнула ей, и черная Герран расслабилась. «Неплохо иметь ее в должниках». А кроме того, Верена уж точно не собиралась облегчать жизнь Мэйвен. А Мок встала. «Я устала от разговоров! Разговоры! Разговоры! Одни разговоры! Я хочу драться!» «Безмозглая зверюга», — пробормотал Лоример. тиорнах услышал, прищурился и потянулся к клинку. «Успокойтесь», — сказала черная Герран. «Этот маршрут вторжения ничего не меняет». Он означает лишь, что принц Сокол приведет с собой меньше людей. Королева Верана вилданская расскажи нам о морском сражении. Поглаживая обгоревшую культю, пиратская королева поведала, с чем столкнулся ее флот и описала возможности имперских сил. — Так как же ты собираешься разобраться с главным поборником Светлейшей? — спросила она. В этот момент решил вмешаться Джерек Хайден. — Я могу создать самое поразительное... — Закрой хлебала рявкнул Тярнах. — Фу ты, ну ты, твоя грёбаная алхимия, коротышка! Очень впечатляет, это да! А ты — просто бездушный навозный жук, и твое присутствие оскверняет это место! Я не хочу иметь с тобой ничего общего, разве что ты поможешь мне выпотрошить принца сокола. Ты справишься? — Нет, но так я и думал. Тярнах сплюнул. «Обычных людей ты можешь убивать, но когда речь заходит о настоящей силе, у тебя кишка тонка!» Он повернулся к Мэйвен. «А что до тебя, любительницы мертвечины кулак Кулак-омог превратил еще один стол в щепки. Она встала, нависнув громадой над растерянным военным советом. «Хватит! Я заберу много голов для вундак и рогаша! Каков план?» Черная Герран, казалось, постарела прямо у них на глазах. Морщины на ее лице углубились до темных трещин. «Мэйвен, войск Империи Света на Севере всего в двух днях пути. Пора отправить твою армию мертвецов, чтобы замедлить его продвижение и дать нам время разобраться с более серьезной угрозой, которая высаживается на наши берега, пока мы разговариваем. Если они нападут с двух сторон одновременно, мы обречены». Мэйвен улыбнулась и забарабанила пальцами по столу. — Сначала скажи, где мои брат и сестра. Лоример ухмыльнулся. — Так вот из-за чего вся эта кутерьма, из-за какого-то мелкого соперничества с братцем. Некромантка бросила на него суровый взгляд. — Есть вещи, которые невозможно простить. Моя сестра освободится из его лап. Улыбка вампира потухла, сменившись кое-чем похуже, с точки зрения Мэйвен. — Жалостью. — Так, значит, у тебя все-таки есть подобие души. — Твой брат прибудет на тех кораблях, — ответила черная Герран, обменявшись взглядами с Вереной. — Я скажу, где твоя сестра, как только армия Империи Света потерпит поражение. А теперь, пожалуйста, отправь армию мертвецов на север. — Тебе следовало упомянуть, что он сражается на стороне Империи, — огрызнулась Мэйвен. «Ты сказала, что приведешь его ко мне, но не говорила, что он придет с целой армией!» Некромантка на мгновение наклонила голову, сосредоточившись. «Готово! Они пошли!» Она сердито уставилась на своего генерала, воображая все способы, которыми может ее убить. Черная Герран встала и провела рукой по волосам, чтобы успокоиться. «А я займусь самой Светлейшей, которой поклоняются в Империи», Великий генерал демонов Малифер стучится в дверь нашего мира, и лишь моя железная воля отсрочила его появление. Когда придет время, я открою эту дверь настиж. Надеюсь, что воплощение богини и демон уничтожат друг друга. Еще несколько часов они ругались, обсуждая подробности плана. Несколько раз чуть не дошло до драки. Под каменными взглядами старых богов они все-таки выработали окончательную стратегию битвы и отдали приказы Эстевану и городским старейшинам. В конце концов, все сводилось к удаче, времени и слепой надежде. Все присутствующие знали, что, скорее всего, никто из них не выживет в предстоящей схватке, и только Амог, казалось, радовалась перспективе жестокой смерти в бою.